Гимн пирсинга из поэмы Девочка с пирсингом Хватит малыш краснеть Смейся как продиг джист Боль секс смерть Это и есть жизнь Интернационал чёрный и голубой Секс и смерть повязал это и есть боль факс закс сакс максимак с тобой и ракес смерть боль секс деш пэйн секс мама наша тату отец абсолютный ноль не знающее табу Мыхлые ты в дырках от пуль режет ванугок ухо науми кембл пупок боль это секс духа девс есть бог пей пока ты не пень стань звёздным пока ты здесь секс смерть пэйн боль גאָג דעף